Глава восьмая. Рождение дактилоскопии. Бертельюнаж. История дактилоскопии насчитывает более двух тысяч лет. Некоторые археологические находки времен неолита содержат двумерные или трехмерные изображения следов рук, что позволяет предположить, что уже десять тысяч лет назад люди имели представление о рисунке кожного покрова, о том, что сегодня называют папиллярным узором. В декабре 1975 года в провинции Хубэй на востоке Китая при раскопках старинных захоронений времен правления династии Цин (221-206 гг. до н.э.) были найдены бамбуковые свитки с начертанными на них письменами с водом законов и административных уложениям империи Цин. Там есть удивительная запись: расследуйте и судите на основании отпечатков пальцев и ладоней. Такое правило. Действовала две тысячи двести лет тому назад. И эта находка не единственная. Сохранилась запись о сравнении отпечатков пальцев в деле о краже, относящемся к той же эпохе китайской истории. Логично было бы предположить, что раз уж китайцы были первыми, кто освоил дактилоскопию в древности, то и в современном Китае дела с ней обстоят прекрасно. Но, как это часто случается, прервалась связь времен. И страна под названием Китайская Народная Республика занимает отнюдь не ведущие позиции в области дактилоскопии. Москва, Пекин и Иерусалим. Для молодых сразу поясню. Москва-Пекин это из припева культовой советской песни 1950-х годов "Русский с китайцем братья навек". Русский с китайцем братья навек. Крепнет единство народов и раз. Плеч расправил простой человек. Сталин и Мао слушают вас. Так вот, в мае 2017 года мне довелось посетить Китай по приглашению следственного бюро полиции Пекина. Хоть русский с китайцем и братья во век, а курс лекции предпочли заказать у изрыльтян. Самолет компании Хайнань Аэроэлайнс приземлился в Пекине в пять часов утра. В зале прилета с плакатиком «Мистер Борис» в руках стояли, как мне сначала показалось, двое подростков. пареньок и девочка. У меня на секунду даже возникло подозрение, а не украли ли они ожидающий нас на стоянке роскошный джип Бьюик и есть ли у паренька права. Но, видимо, я просто еще не до конца проснулся. Пареньку оказалось двадцать девять лет, а девочке двадцать семь. У обоих семьи и, как положено по закону, по одному ребенку. Молодой человек представился как Ли Ран, а девушку звали Джонг Лиу. Для простоты я предложил им звать меня Бо Рис или просто Панда. Дорога от аэропорта до отеля в бесконечной пробке заняла три с половиной часа. В Пекине проходила очередная международная конференция, и основные магистрали были частично перекрыты. Зато не было знаменитого пекинского смога. На время любых важных международных мероприятий новый Китай останавливает работу всех заводов в мегаполисе, чтобы ни на роком не потерять лицо. Да и простому человеку нужно время от времени расправить плечи и снять с лица защитную маску. Комплекс института криминалистики Пекинской полиции состоит из двух двенадцатиэтажных башен. Одна лаборатории, вторая административные отделы, зоны жилья и отдыха дежурных смен. Стекло, бетон и модерн, увешанные коммунистическими лозунгами. Девиз полиции лояльность, справедливость, порядок. Правильный девиз Подтягивается народ. Каждый со своим термосом, наполненным зеленым чаем, и большой персональной чашкой. Любезно наливают и мне. Время 8:55. Переводчик становится в позицию на старт. Внимание. Осматривал революционный зал. Сорок человек молодежи, лица заинтересованные, толстые тетради раскрыты на столах, чай и дымится в кружках, вместо привычной грифельной доски и мела плазменный экран компьютера невероятных размеров. Я уже настроился на выстрел стартового пистолета, но нет, не тут-то было. В зал входит начальник департамента. Все встают. Поклоны, долгая речь по-китайски, обмены подарками, поклоны, поклоны, поклоны. Расписание курса такое: с 9:00 до 12:00 лекции, с 12:00 до 13:00 обед в комнате VIP. С 13:00 до 14:00 расслабление в мягком массажном кресле в комнате отдыха для старшего командного состава. Далее практические занятия до позднего вечера. На фоне сотрудников лаборатории интересно выглядела группа студентов Пекинского полицейского университета. Хороший английский, энтузиазм, улыбки и открытость. Уровень академической подготовки ребят меня, честно говоря, поразил. Глядя на эту молодёжь, начинаешь отчётливо понимать, что за Китаем будущее. А социальных благ для работников и о технике безопасности в стране и толком представления не имеют. Начинающий полицейский в Китае получает около 300 долларов в месяц, имеет 5 дней оплачиваемого отпуска в год, 3 дня на болезни. На прощальном ужине за большим круглым столом, кроме меня, сидели директор департамента криминалистики, его комиссар Да-да, комиссар, переводчик и трое профессоров полицейского университета. Китайская мерзкая 72-градусная водка лилась рекой в перемешку с тёплым пивом. Как в своё время сказал, вернувшись домой, полицейский атташе Израиля в Киеве полковник Каплан: "Я печень свою отдал на службе родине. Так что с пельем и с комиссаром русские и китайцы братья навек". Каждый пел на своём языке. Он по-китайски А я по-русски. Для жителей современной России с ее, надеюсь, поголовной грамотностью отпечаток пальцев вместо подписи — это что-то из области истории до 1917-го. На современном Ближнем Востоке, где достаточно большая часть мусульманского населения не умеет читать и писать, этим никого не удивишь. Следующая интересная историческая находка относится к иному месту и времени. В конце XIX века в пещере в районе озера Кэджем-Куджик в Новой Шотландии, Канада, был обнаружен любопытный петрогриф. Изображение руки, на котором отчетливо видны подушечки пальцев с разными рисунками на них. По оценкам историков, петрогриф был вырезан на стене пещеры в XVI-XVII веках, примерно тогда же, когда в Европе жили и творили многие выдающиеся учёные. Один из них итальянский медик, анатомы и биолог Марчелло Мальпиги, бывший, кстати, личным врачом папы Инакентия XII, опубликовал в 1686 году работу, в которой классифицировал общие виды папилярных узоров, известные сегодня как детали первого уровня. Труд Мальпиги опередил своё время примерно на 200 лет, когда исследования и каталогизация рисунков кожного покрова занялись вплотную. История криминалистики с середины XIX начала XX века крочно связанна с именем Альфонса Бертильона. Даже если вы никогда не учились в школе полиции, упоминания о нём попадались вам в рассказах Артура Конан Дойля и Агаты Кристи. Его вклад в науку и практику регистрации преступников столь значителен, что мы просто обязаны узнать о нём и его методе подробнее. Бертильон родился в Париже в 1853 году в семье учёных. Его отец Луи Адольф Бертьельон был известным французским антропологом, врачом и статистиком, а брат Жак уважаемым демографом. Тяжелый характер и болезненность помешали Бертьельону окончить лицей. Он сменил несколько работ на родине в Англии и в возрасте двадцати двух лет был призван в армию. Несмотря на громкий лозунг тех времен «Армия, школа, нация». Воинская служба не научила его ничему, что хоть как-то могло пригодиться в гражданской жизни. Похоже, что армейские лозунги всех времён и народов примерно одинаковы. В 1879 стараясь ими отца, Бертильон получил место мелкого служащего, переписчика бумаг и каталогизатора в префектуре Парижа. В то время во всём мире единственными методами идентификации личности служили словесный портрет и фотография. Заполняя ежедневно огромное количество карточек, содержавших информацию о росте, особенностях фигуры и лиц преступников, Бертильон быстро осознал всю слабость описательного метода: неточность, субъективность и трудность каталогизации. Способ, со временем предложенный им взамен, состоял в точном измерении физических параметров человека и стандартизации процесса запечатления задержанных: анфас и в профиль. Этот метод фотографии сегодня общепринят и называется маг-шот от английского mag shot. Иногда пишется слитно маг-шот. Происходит от слова mag, которое на уличном жаргоне Англии XIX века означало физиономия. Собственно, анатомические измерения антропометрия уже использовались в антропологии, но до Бертьельона никто не догадался сделать этот метод частью полицейской практики. Не нужно думать, что новая идея возникла в один момент. легко прижилась и нашла применение. В течение 3 лет, глотая насмешки охранников и заключённых, Бертильон экспериментировал в парижской тюрьме САНТЕ. Тюрьма САНТЕ и полиция Франции в годы фашистской оккупации. Внешне эта тюрьма напоминает питерские кресты. Она находится в знаменитом районе Монпарнас и названа по имени улицы, на которой стоит Ла-САНТЕ. Когда-то на этом месте был госпиталь Отсюда и название синтез, значит, здоровья. На тёренной стене, на углу улиц Жан Дюлен и СНТ висит мемориальная доска с надписью: "За этими стенами были казнены властями в угоду врагу 18 патриотов-антифашистов. Они погибли за свободу Франции. Французы, помните". В 2018 году французский режиссёр Дэвид Корнбурзозе и историк Лоран Жюли выпустили необычайно интересный фильм "Полиция виши". посвящены истории коллаборационизма французской полиции в годы Второй мировой войны. Полуторачасовая картина подробно рассказывает, почему и как силы безопасности Франции добровольно сотрудничали с немцами и на оккупированной территории, и в зоне Виши. Французы очень болезненно относятся ко всему, что связано с этим периодом. Тема коллаборационизма долгие годы сознательно замалчивалась властями и СМИ. Соответствующие архивы были закрыты. Государство любыми силами старалось укоренить в сознании своих граждан представление о том, что все немцы были плохими, все французы жертвами, и что одно лишь сопротивление являлось хорошо организованным и народным движением. К сожалению, правда была иной. С 1941 по 1944 годы французская полиция покрыла себя позором, активно участвуя в облавах на евреев и коммунистов, арестах, пытках, казнях депортациях в концлагеря. В ходе боёв за освобождение Парижа сотни из них переметнулись на сторону победивших, и лишь немногие после войны оказались на скамье подсудимых. 19 августа 1944 года, говорят авторы фильма, 200 полицейских захватили здание префектуры, чтобы хоть как-то изменить имидж полиции в глазах граждан. Будь на то воля парижан, многие стражи порядка висели бы на крюках для туш в мясных лавках. Правы те историки, которые утверждают, что настоящее сопротивление фашистам было лишь в трёх странах: России, Югославии и Польше. В 1883 году метод впервые сработал. Благодаря ему удалось выявить преступника, скрывавшегося под чужим именем. Со временем Бертиленаж стал популярен не только во Франции. Система была громоздкой, но она работала. И попытки заменить её дактилоскопией натолкнутся в скором будущем в начале 20 века на серьёзные препятствия. Основы современной науки о попилярных узорах заложили в последние десятилетия XIX века пятеро исследователей. Уильям Гершель, 1833-1917 годы, сотрудник британской администрации в колониальной Индии, первым использовавший отпечаток большого пальца для идентификации и регистрации местного населения. Генри Фолдс, 1840-1930 годы. Шотландский врач, работавший в Японии, указавший на важность поиска отпечатков пальцев на месте преступления. Фрэнсис Галтон, 1822-1911 годы, написавший первую подробную книгу на тему об отпечатках следов рук. Эдвард Генри, 1850-1931 годы, создавший общепринятую и в наши дни систему классификации отпечатков. Хуан Иван Вучетич, одна тысяча восемьсот пятьдесят восьмой, одна тысяча девятьсот двадцать пятый годы, иммигрант из Хорватии, в одна тысяча девятьсот четырнадцатом году создавший на своей новой родине в Аргентине первую в мире картотеку отпечатков пальцев. Именно он ввел в обиход термин дактилоскопия в одна тысяча восемьсот девяносто шестом. Если четыре именитых британца предложили теоретические основы дактилоскопии, то Вучетич пошел дальше. Он построил на этом фундаменте практическую систему. заземлил сложные построения и применил весь громозкий инструмент на практике. Вклад Вучетича в криминалистику велик. Он сам интересен как личность и заслуживает подробного рассказа. Иван Вучетич, старший из 11 детей в небогатой хорватской семье, родился в 1858 году в местечке Хвар. Люди по-разному представляют себе рай, но Хвар, без сомнения, одно из его наиболее удачных воплощений. Городок находится на одноимённом острове в Адриатическом море и знаменит потрясающим ландшафтом и прекрасным, мягким климатом. Сегодня Хвар кишит яхтсменами и любителями бурной ночной жизни, а в середине XIX века это было, пусть и райское, но явно забытое Богом место. На острове издревле выращивали винограды и занимались виноделением. Отец Ивана был человеком востребованной профессии бандарём. А мать вела непростое хозяйство. Мальчика с раннего возраста пристроили к делу помогать отцу. Позже биографы в учетечье напишут, что он проявлял редкую любознательность и трудолюбие. Образованием Ивана занимался местный монах, и, как видно, довольно успешно. До начала 20-го столетия Хорватия оставалась крайне отсталой страной, переходящей из рук в руки. Как и многие молодые люди его поколения, Иван мечтал вырваться из провинции в большой мир. В 1884 году, в возрасте 26 лет, он вместе с одним из братьев и несколькими друзьями эмигрировал в Аргентину. Страна была выбрана не случайно. Хорватская миграция в Южную Америку имеет длинную историю. На переломе веков в Аргентине было 133 поселения хорватских эмигрантов, где проживали 150.000 человек. Четыре поколения хорватов вложили свой ум и энергию в развитие и процветание Аргентины, но при этом испытывали тёплые чувства к Хорватии и пытались сохранить родной язык. Сильная и сплочённая хорватская община существует в Аргентине до сих пор. Некоторые потомки мигрантов-хорватов прославились на весь мир: футболист Марадона, кардинал Карлич, Нестор Киршнер, президент в 2003-7 годах и многие деятели культуры. В первые 3 года после миграции Вучейч работал в государственной компании по очистке воды, учил язык. В 30 лет он поступил на службу в местное управление полиции и начал, помимо повседневной офисной рутины, заниматься исследованиями в области классификации следов рук. Кто знает, сколько лет понадобилось бы иммигранту, чтобы доказать косному и вполне довольному жизнью начальству целесообразность использования отпечатков пальцев в процессе идентификации преступников. Если бы не трагический случай. В июле 1892 года Аргентину потрясло убийство двух маленьких детей в Некаче, портовом городке на Атлантическом побережье, более чем в 500 километрах от столицы. В наше время это важный торговый узел и туристический центр с почти 100-тысячным населением, а в те времена Некаче представляла собой деревню с сотней домов. В убийстве обвинили местного фермера Педро Веласкеса, соседа Франчески Рохос, матери погибших детей. Рохос утверждала, что Веласкес домогался её, а получив отказ, пригрозил, что расчитается. В день убийства она якобы по дороге домой наткнулась на соседа, выбегавшего из её дома. Веласкеса допрашивали в течение недели конвейерным способом, но он стоял на своём: дес никто не убивал. Следователи применяли к нему средства умеренного физического давления и сильнейшее психологическое, о котором я даже и рассказывать не хочу, но не добились признательных показаний. Полиция запросила в столицу о помощи, и через неделю после убийства в городок из Буэнос-Айреса прибыл опытный следователь, инспектор Альварес. Первым делом он ещё раз тщательно исследовал место преступления, дом Франчески и заметил на дверном косяке отпечаток пальцев в крови. Местных полицейских находка не впечатлила. Но Альварес, наслушанный работах в Учейтиче, взял отпечатки у всех фигурантов дела и поспешил обратно в столицу. В Учейтич обнаружил однозначное соответствие между отпечатком в крови и одним из пальцев матери убитых детей. Следователям понадобилось некоторое время, чтобы объяснить синьоре Рохос, что означает отпечаток её пальца в крови собственных детей. Она созналась в убийстве и раскрыла мотив. незменный и страшный желание выйти замуж за своего дружка, которому не нужны были детские крики и лишние рты. Через год после этого скандального дела Вучетич опубликовал свою первую официальную работу под актилоскопией, а еще через двенадцать лет, в 1896 году, Аргентина полностью отказалась от Берцельонажа. Мы продолжим рассказ об Иване, или как его называли в Аргентине Хуане Вучетиче. Но прежде я бы хотел сделать маленькое отступление. За годы службы я несколько раз сталкивался с убийствами, подобными тому, которое совершила безграмотная крестьянка Франческа Рохос. И во всех случаях отцы и матери, совершившие это дикое, варварское, непростительное преступление, умели читать и писать и получили как минимум законченное школьное образование. В одной из последующих глав я расскажу о таком случае в связи с очень продвинутой техникой выявления латентных отпечатков. Видимо, формальное образование имеет, если вообще имеет, очень косвенное отношение к нравственности. Впрочем, чему удивляться? Вся история XX века подтверждает данный тезис. В 1904 году Вучейтич, уже знаменитый полицейский учёный, опубликовал свой основополагающий труд Сравнительная дактилоскопия. Его популярность в Аргентине была колоссальной, но не только и не столько благодаря работам, посвящённым следам рук. Он писал книги и музыку, прославился как изобретатель и филантроп, меценат и путешественник. Его стараниями в столице был создан прекрасный полицейский оркестр, а в 1905 году общество помощи детям полицейских погибших при исполнении служебных обязанностей Со временем общество разрослось и превратилось в одну из крупнейших благотворительных организаций страны. В 1912 году Вучатич воплотил мечту своего детства, совершил кругосветное путешествие в составе научной экспедиции, посетив 18 стран Азии, Европы и Северной Америки. За несколько лет до смерти, уже безнадёжно больной туберкулёзом, вместе со своей третьей женой он ездил в Хорватию, чтобы проститься с многочисленной роднёй. На обратном пути Хуан сделал остановку в Париже в надежде повидать Альфонсо Бертелььона, но последний отказался от встречи. Хуан Вучетич умер на пике своей славы в 1925 году. Благодаря усилиям Вучетича первыми на пути к телескопии стали государства Латинской Америки. Вслед за Аргентиной методику установления личности по отпечаткам пальцев приняли в 1903-1906 годах еще шесть государств. К началу Первой мировой войны детектилоскопия в странах Европы и на американском континенте полностью вытеснила Бертильюнаж. В США поводом для перехода на новую систему послужило так называемое дело Братьев Вест (West Case). В самом центре Америки, на западном берегу реки Миссури в штате Канзас находится городок Ливингворт. Сейчас его население не превышает сорока тысяч человек, а в начале XIX века это было крохотное поселение, построенное вокруг одноименного форта. История Ливенворта тесно связана с войной между Севером и Югом, но не гражданская война сделала его знаменитым. В городе две известные в США тюрьмы, в одной из которых федерального значения в 1903 году попал человек по имени Уилл Вест. Через пару дней после заключения его привели в тюремный офис для заполнения каталожной карточки и выполнения прочих бюрократических формальностей. Хотя Уилл попал в заключение впервые Оказалось, что его антропометрические данные и фотография уже имеются в картотеке. Была оправдана неувязка. В реестре они значились как относящиеся к человеку по имени Уильям, а не Уилл Вест. Результат расследования недоразумения поверг тюремное начальство в шок. Ошибки нет. Да, действительно, в камере уже давно сидит убийца Уильям, брат-близнец Уилла. Антропометрические данные и фотографии братьев Негров практически идентичны, и лишь отпечатки пальцев разные. Гениальные идеи не умирают. Антропометрия вернулась к жизни вместе с развитием биометрии, как одна из её составных частей. Так, например, в израильском международном аэропорту Бен-Гурион уже много лет наряду с рутинным паспортным контролем работает система быстрой автономной регистрации пассажиров. основанное на сканировании ладони. Компьютер в доли секунды считывает, измеряет и сравнивает десятки параметров её геометрии. А это ни что иное, как современное воплощение метода Альфонсо Бертильона. Отбылось славы Аргентины на поприще до телескопии. Сегодня, к сожалению, осталось не очень много. Поездка в Аргентину. Аргентина уже давно прочно ассоциируется с футболом и танго. А не случай, чем идут телескопии. Жизнь в этой восьмой по площади стране мира была относительно стабильно вплоть до 1976 года, когда военная хунта решила покончить с ростками коммунизма в государстве. Последующие восемь лет истории Аргентины известны под названием «Грязная война». Коммунизм был успешно задушен, правда, ценой исчезновения примерно тридцати тысяч человек. Психологические последствия славны и восьмилетки. Ощущаются до сих пор. Страна ужасно формализована: очереди, номерки, окошечки, паспорта, штампы, регистрации. Так что договориться о визите в отдел криминалистики главного полицейского управления оказалось довольно сложно. Требовалось бесчисленное количество согласований на различных уровнях. Но в итоге разрешение от аргентинской страны было получено, и ранним весенним утром 2003 года я прибыл в отдел криминалистики В сопровождении офицера безопасности израильского посольства и переводчика. В огромной комнате для совещаний нас ожидали начальники лабораторий, восемь усатых мужчин в прекрасно сшитых костюмах и безукоризненно подобранных галстуках. В течение часа я рассказывал коллегам о наших методах работы и отвечал на многочисленные вопросы. Как это часто бывает, переводчик не знал специфической терминологии, связанной с криминалистикой. Так что пришлось, извинившись за акцент, общаться по испански. Я всё ждал, когда же хозяева сами что-нибудь расскажут и проведут по подразделениям, как это принято в подобных ситуациях. Но оказалось, что этот отдел на ремонте, тот на курсах повышения квалификации, а в другой нужна высокая форма допуска. В итоге, пожелав всех благ и счастливого пути, нас вежливо проводили до посольской машины. Когда мягко захлопнулись тяжёлые дверцы Audi 8, мы, посмотрев друг на друга, в один голос сказали: "А что это было?" Единственное разумное объяснение напрашивалось само собой. Поклонники футбола и танго просто постеснялись показать нам, во что превратилось наследие в Учеттиче.